Голова тринадцатая Я внимательно смотрел ее ладонь, на которой не осталось и следа Спросил «Можно я?» Лия нехотя кивнула «Будет больно, сразу говори, хорошо?» Сказал я, и она снова кивнула Я взял из ее рук нож и сам попробовал надавить лезвие на ладонь «Ничего», вдавил еще сильнее тот же эффект «Ничего себе!» – воскликнула ирен любопытный нос которой уже вовсю крутился рядом с нами. «У её шпаги умение, увеличивающее защиту?» «Да», – не стал я её обманывать. ирен смерила лию завистливым взглядом. «У неё и техники стали сильнее, и такой чудный навык получила. Это нечестно!» – недовольно буркнула она, не сводя глаз со шпаги. «Всё в этом мире нечестно!» – усмехнулся я. «Просто тебе не повезло. Если бы мне попалась руда, увеличивающая эффективность огненного элемента, я бы с большой вероятностью сковал и тебе что-то полезное. Но, увы», – я развел руками в стороны. «Опять же, тебе тоже досталось очень полезный навык. Грех тебе жаловаться». «Это да, но...» «Слушай, если наше взаимовыгодное сотрудничество и дальше продолжится, то как только я найду руду, увеличивающую эффективность огненного элемента, я обязательно искую тебе оружие или броню. Но пока мне такой руды не попадалось». «Так что довольствуйся тем, что есть», — перебил я Ирэн. «И чтобы это был последний раз, когда я возвращался к этому разговору, выяснила?» Я смирил её суровым взглядом, и, повидавшая многое воительница, опустила глаза вниз, окип провинившийся ребёнок. «Ясно», — буркнула она себе под нос. «Вот и славно», — ответил я. «Считаю этот вопрос закрытым», — и посмотрел на Лию, который не сводила глаз со шпаги. «Нравится?» — приветливо улыбнулся я. «Ещё как! Это просто невероятная работа!» Лия повернула голову к фантому, который стоял в стороне. «Даже представить не могу, на что он сейчас способен. И всё благодаря тебе!» «А я не могу представить, сколько такая шпага стоит», задумчиво произнесла Ирэн. «Владельца тёмных даров такой бы с руками оторвали. Я на твоём месте не сильно светил её в городе». «Я без твоих подсказок это знаю», фыркнула Лия. «Ага, конечно. А помнишь тот случай с кинжалом?» усмехнулась Сирена. «Тогда я усвоила урок», — перебила её Лия. ну да, ну да, усвоила она. Я тогда...» «Так, хватит», — грозно произнёс я. «Не забывайте, где мы находимся. Ещё мне тут споров не хватало. Лучше начинайте собирать лагерь. Через полчаса мы выдвигаемся», — сказал я девушкам, а сам начал убирать в магическое хранилище весь свой кузнечный инвентарь. «Пора выдвигаться. Мы и так потратили непростительное количество времени». Следующего голема мы встретили спустя около часа, после того, как покинули место стоянки. Как и в прошлом, появился тогда, когда я добыл один из кристаллов цирконной стены, но в этот раз я уже был готов к его появлению, поэтому атаковал сразу же, как он принял гуманоидную форму. — Быстро ты его! — успехнувшись, произнесла Эрен, глядя на поверженное тело каменного монстра, которому хватило всего одного удара. — Просто этот слабее! — ответил я, смотря на груду камней, в которую превратился противник. Она явно была меньше, чем с первой каменной твари. Да и кристалл циркона в Големе был всего один. «Если так пойдёт и дальше, то мы быстро минуем этот тоннель», задумчиво произнесла Ирана. «Хотя мне кажется, что нас снова ждёт тупик». «У меня почему-то тоже такое ощущение», поделился с ней своими мыслями. «Но, сама понимаешь, мы не можем просто взять и оставить здесь столь ценные ресурсы», произнёс я и, взяв кирку, выбил из каменного тела монстра кристалл циркона. «Понимаю, но время работает не на нас», — невесело произнесла Ирэн. «У нас осталось не больше пары дней до того, как о подземелье узнают другие гильдии. И если мы не успеем покинуть его до этого времени, то нас могут ждать серьёзные проблемы». «Интересно, что конкретно она имеет в виду?» «Думаешь, на нас нападут на выходе? Или если встретят в самом подземелье?» Решил я уточнить. «С большим шансом, да. Дело в том, что мы не состоим ни в одной гильдии. И это многим развязывают руки. И если нас тут убьют то никто даже разбираться не будет, как это случилось. Всё спишут там островов или ловушки подземелий, и нас даже искать не будут», ответила Ирэн и тяжело вздохнула. «Считаешь, нужно покинуть подземелье сейчас?» прямо спросил я. «Нет, всё равно уже не успеем. Я просто хотела тебя предупредить. Нам наверняка придётся сражаться. И я хочу, чтобы ты был готов к этому», ответила она и посмотрела мне в глаза. «Во мне можешь не сомневаться. Ты лучше девчонок предупреди». Спокойно ответил я. «Это-то меня больше всего и беспокоит», тяжело вздохнув, произнесла Иеран. «Если влию я более-менее уверена то вот Лис...» Она посмотрела на элизабет «Я понятия не имею, как она поведёт себя в бою против других людей. Не думаю, что ей хоть раз приходилось сражаться, и уж тем более убивать противников, которые не являются монстрами». «Да, она монстров-то вряд ли убивала». «Ну да, скорее всего, так и есть». Иеран посмотрела вниз на свои руки. И на её лице появилась грустная улыбка. «Ну, лис просто из другого теста», — спокойно произнёс я и положил руку на её плечо. «Не всем же к двадцати годам иметь руки, которые уже по в крови», — добавил я и улыбнулся. «Хорошо, что никто из них не знает, сколько смертей за моими плечами». «Это да», — Горько усмехнулся Рэн. «Я, кстати, сильно удивилась, когда увидела, что ты спокойно убил человека. Я думала, что ты вроде неё». Она кивнула струну Ли. «Ты о чём?» — уточнил я. «Не любитель заморать руки». «А я и не любитель, просто не было другого выхода», — холодно ответил я. «На всякий случай уточню, мы с тобой разные. Я видел, с каким лицом ты обрываешь жизни. Тебе явно это нравится. Я же делаю это, только когда нет другого выхода», — серьёзным тоном произнёс я, глядя в глаза. После сказанного мной Рэн несколько секунд просто смотрела мне в глаза, а потом, не говоря ни слова, повернулась ко мне спиной и ушла. Хм, «Странно. Не такой реакции я от нее ожидал». Я задумался. «Если Рен права, и нас действительно ждут стычки с членами других гильдий, то прежде чем это произойдет, нужно постраховаться. Причем сделать это как следует». Я тяжело вздохнула. Мне очень не хотелось связываться с другими гильдиями, но если это неизбежно, то нужно сделать все необходимое для победы. «Вы готовы?» — крикнул я девчонкам, и они кивнули. «Отлично. Тогда выступаем» произнёс я и, достав из браслета фиала с пойлом из мха, восстанавливающего магическую энергию, разум осушил его. Стоит отметить, что когда я ещё раз усовершенствовал формулу, после употребления данного напитка тошнить стало гораздо реже. Плюс у меня уже успело выработаться что-то вроде иммунитета к данному чудесному напитку. Поэтому после его потребления чувствовал я себя лучше, чем это было раньше. Это, собственно, и спасло мне жизни. Ибо стоило мне ударить киркуя по одной из стен, как из нее выпали сразу две каменные массы, которые начали быстро принимать гуманоидную форму. «Бездна!» — выргался я, когда понял, что в этот раз мы встряли по полной. Мало того, что моя магическая энергия полностью не восстановилась, так ещё и оба монстра были больше двух предыдущих. «Бежим!» — крикнул я девчонкам и резко сорвался к ним, попутно уходя в сторону, дабы один из големов не попал в меня своей каменной двухметровой лапищей. «Эмит, смотри!» — услышал я беспокойный голос Ли, и по моей спине пробежал холодный пот. «Какого?» — подумал я, когда увидел каменную стену, перегородившую нам путь к оступлению. Поворачиваю голову и вижу, что один из големов, воткнув руки в землю, начал быстро уменьшаться в размерах. «Бездна, они ещё и колдовать умеют!» «Так, готовимся!» — произнёс я, оказавшись рядом с девушками. «Ирэн, мы с тобой в авангарде! Лия, Лис, нас прикрываете! Справишься с Мелким?» — спросил я Ирэна. «Постараюсь! Лис!» ответила она, и я ощутил магию Элизабет. «Лия, отвлеки пока большого», — сказал я ей, а сам активировал браслет хранилища, доставая из него свой дуручный молот. «Хорошо», Хорошо. — практически одновременно ответили девушки, и буквально через мгновение рядом с ними появился фантом. А затем я почувствовал и магию лис «Надеюсь, всё получится. Надеюсь, всё получится». Первым в бой кинулся фантом Лии, усиленный кованной мною шпагой, Призрак рванул в сторону Большого Голема и, с лёгкостью уклонившись от атаки, рубанул по его каменному телу своими когтями. Бесполезно. Атаки фантома не могли причинить каменному монстру никакого вреда, но противник отвлёкся на призрака, выигрывая для нас столь драгоценные секунды времени. Следующий в бой вступил Эйрен. Использов огненную сферу для защиты, она рванула ко второму Голему и, разбежавшись со всего размаху, ударила по каменному монстру своим клинком, причём явно усилив свою атаку моей перчаткой. Самое интересное, что Иерен рубанула не лезвием своего клинка, а ударила плашмя. «Неплохо», — произнёс я про себя, когда своим дуручником она снесла противнику одну из ног, и каменный монстр завалился на бок. Ну а теперь моя очередь. Волоча за собой молот, я сократил расстояние до голема, и когда он, в очередной раз отулёгшись на фантома, атаковал его, использовал активируемое свойства своей брони и со всей силы приложил по монстру. «Бездна! Одной такой атаки не хватит!» Несмотря на то, что по телу голема побежали многочисленные трещины, сам он не развалился и, поняв, что перед ним стоит более опасный противник, оставил в покое призрак Алии и переключился на меня. Успеваю уклониться от одной атаки, но второй рукой каменная тварь провозит по земле и сгребает меня своей культёй, кубарем прокатываясь по земле, пока не врезаясь в ближайшую стенку тоннеля. «Эмит!» — слышу я беспокойный голос Алии и только собираюсь подняться, как вижу, что на меня сверху падает вторая рука. Успеваю закрыть голову руками, но, к моему великому удивлению, ничего не происходит. «Живой?» — слышу я голос и, убрав от лица руки, вижу Элизабет, которая собой закрыла меня. По подземелью разносится яростный рёв и ран, а буквально в следующее мгновение голем, лапича которого всё ещё лежала на защитном куполе лис, содрогается от мощного удара, и каменная твари сделав несколько шагов вперёд, врезается в купол моей защитницы. «Бездна!» Отпускаю руку от молота и, резко поднявшись, используя звериную силу. Упираясь в тело голема, со всей силы отталкиваю его от лис, а буквально в следующую секунду её защита исчезает. «Назад!» — рявкнул Яна и Элизабет, чувствуя, как горло поступает тошнота, а голова начинает сильно кружиться. «Эммет!» — слышал голос лис, звучащий будто бы из глубины, и падаю на одно колено, после чего и вовсе заваливаюсь на бок. «Надеюсь, девчонки справятся». Была моя последняя мысль, прежде чем я отключился. Очинулся я от того, что кто-то бесцеремонно вылил мне холодную воду на лицо. Открываю глаза и вижу перед собой беспокоенные мордашки девушек. «Всё, мы справились», — с трудом спросил я, ибо мысли в голове сильно путались, и мне было сложно уложить их в предложение. «Да, мы добили эту тварь», — ответила Ирена. «Умнички». «Сколько... Сколько я...» «Пару минут», — ответила Лия. «Ясно», — произнёс я и с трудом, но всё же принял сидячее положение. «Да уж, великий еретический артефакториарх, а каждый раз отключаюсь от обычного магического перетомления. Какой позор!» «Разбивайте лагерь здесь!» Поморочившись от неприятных ощущений, сказал я девушкам. «Тут хорошее место, чтобы перевести дух и восстановить силы. Добавил я, глядя на каменную стену, заблокировавшую один из проходов и тем самым защитив нас от нападения с тыла. «Я пойду», — ответила Лис. «Физически он не пострадал, поэтому помочь мне нечем», — произнесла она и пошла разбивать лагерь. «Я тоже помогу». Лиа встал и пошла вслед за ней. «Эта перчатка, она просто невероятна!» — радостно произнесла Иран, после чего селась рядом со мной. «Спасибо!» Она приблизилась ко мне и поцеловала в щёку. «Правда, большое тебе за неё спасибо!» Негромко сказала она мне на ухо и отстранилась. «Пожалуйста!» Спокойно ответил я и достал из магического хранилища пузырёк со светящейся голубоватой жидкостью. в крышку зубами, выпил всё её содержимое и поморщился. «Казалось бы, сколько его пью, но так и не могу привыкнуть к его очень горькому вкусу. Стало немного лучше» поэтому я нашёл в себе силы подняться и оглядеться по сторонам. Рядом со мной валялись два поверженных голема, одного из которых я мог превратить в духовную руду, а вот второго нет. Я тяжело вздохнул и поморщился. «Пора заняться делом!» И начал не спеша доставать из магического хранилища кузнечный инвентарь. «Раз уж не могу пока использовать свои магические умения, то хотя бы начну работать над доспехами для девушек. Если нам придётся столкнуться с врагами в лице представителей других гильдий, то мы должны быть готовы к этому». «Подойди», — сказал я Ирэна, когда она выполнила мою просьбу. Начал снимать с неё мерки. «Да уж, представляю, сколько у неё будет радости».